Потому что они выполняют роль негативного фактора, Френ. Никто из вас не читал исследования о железнодорожных и авиационных катастрофах, проведенного Джеймсом Стоунтоном в 1958 году. Оно было опубликовано в социологическом журнале, но бульварные газеты упоминают его при каждом удобном случае. Все мы покачали головами. «А следовало бы», — сказал он. Джеймс Стонтон был одним из тех, кого мои студенты 20-летней давности назвали бы настоящей светлой головой, клинический социолог с деликатными манерами, который в качестве хобби изучал оккультные явления. «Так расскажите нам о самолетах и поездах», — попросила Перри. Ну, Стонтон собрал статистические данные о 50 авиационных катастрофах, 1925 года и о двухстах железнодорожных крушениях с 1900 года. Данные он заложил в компьютер. Он сопоставлял три величины. Число пассажиров, потерпевшего аварию транспортного средства, число жертв и емкость этого транспортного средства. «Неясно, что он пытался этим доказать», — сказал Стьюн. «Чтобы стало ясно, вы должны знать, что он заложил в компьютер еще один набор данных, на этот раз о том же количестве самолетов и поездов, которые не попали в катастрофу». Марк кивнул. «Контрольная группа и экспериментальная группа». То, что он обнаружил, было достаточно просто, но приводило к поразительным выводам. «Так что же это было?» – спросил я. «Полные самолеты и поезда – Редко попадают в катастрофы, сказал Глен. Какая идиотская чушь, завопил Гарри. Не совсем, спокойно ответил Глен. В тех случаях, когда поезд или самолет попадает в катастрофу, транспортное средство бывает в среднем заполнено на 61%. В всех случаях, когда катастроф не бывает, в среднем заполняется 76% мест. Разница составляет 15% и, несомненно, является значимой. Стонтон указывает, что с точки зрения статистики даже трехпроцентного отклонения было бы достаточно, чтобы серьезно задуматься. И он прав. Это аномалия размером с Техас. Вывод Стонтона заключался в том, что люди знают, какие самолеты и поезда попадут в катастрофу, что они бессознательно предсказывают будущее. у вашей тетушки Сали начинает сильно болеть живот как раз перед тем, как рейс номер 61 должен был унести ее за пределы Чикаго в Сан-Диего. А когда самолет падает в Невадской пустыне, все восклицают. «О, тетушка Сали! Эта боль в животе была настоящим проявлением Божьей милости!» Но до тех пор, пока не появился Джеймс Стонтон, никто не подозревал о том, что живот... или голова, или что-то еще, заболело на самом деле у 30 людей. «Я просто не могу в это поверить», — сказал Гарольд, покачав головой с довольно жалким видом. «Видите ли», — сказал Глен, — «примерно через неделю после того, как я прочитал статью Стоунтона в первый раз, самолет Majestic Airlines потерпел крушение в аэропорту Логан». Но я позвонил в контору «Маджестик» в Логане. Сказал им, что я репортер из манчестерского профсоюзного лидера. Небольшая ложь по уважительной причине. Я сказал, что мы собираем данные по авиакатастрофам и спросил, не могут ли они мне сказать, сколько человек, купивших билеты, не явилось на рейс. Голос у человека звучал довольно удивленно, и он сказал мне, что авиаперсонал тоже об этом говорил. не явилось 16 человек. Я спросил его, сколько человек в среднем не является на рейс Боинга 747 из Денвера в Бостон, и он сказал, что трое. «Трое?» – удивленно повторила Перрион. «Да». Но парень на этом не остановился. Он сказал, что 15 человек сдали билеты, а в среднем сдают человек 8. Так что, хотя газетные заголовки после случившегося и кричали о том, что авиакатастрофа в Логане унесла жизни 94-х человек, но с таким же успехом они могли кричать и о том, что 31 человек чудом избежали смерти в авиакатастрофе в Логане. Ну, было много еще всяких разговоров о всей этой телепатии, но все это уже не имело отношения к теме наших снов. Помню только, что сью спросил у Глэна. Это случилось как раз после того, как Гарольд отошел в сторону знак крайнего презрения. Но если мы все обладаем телепатическими способностями, то почему же мы не чувствуем, когда где-то далеко от нас умирает наша возлюбленная или наш дом разрушает ураганом или что-нибудь в этом роде?